Глава девятнадцатая. Открытие рун Одином. Словом «руна» обозначаются буквы древнего германского алфавита, алфавитов. Но также оно обозначало и тайну. Руны были не просто буквами. Они представляли собой символическую оболочку некоторых самых мощных сил космоса. Даже само их написание могло стать в сущности магическим актом, вследствие чего стоящие за символами силы осуществляли то, что было написано. Таким образом, знание рун придавало тому, кто им обладал, огромную силу. Скандинавы верили, что первоначально руны открыл Один, который потом дал знание о них нескольким избранным из числа людей. История открытия рун один из самых распространённых из всех мифов, который дошёл до нас со времён эпохи викингов. Главная его версия описана в стихах 138, 141. Песни «Речи Высокого» – «Хавамаль» и «Стар Шедде» в разделе, который слабо связан с первой частью песни – «Перечисление мудростей» и явно принадлежит к другой песне – стихи 138 и 164, попавшей в тот же список, возможно, сделанной позже. Сцена, описанная в этих стихах, повлияла на изображение распятия Христа в захваченной викингами Англии, на Шетландских островах и в других местах. В некоторых тех мест есть строки, которые практически дословно повторяют строки из этой части речи Высокого. Таким образом, мы можем быть уверены, что этот миф не просто дошёл до нас из эпохи викингов, но и сама формулировка соответствующих строк из речи Высокого основывается на дохристианской религиозной поэзии. Эти стихи были достаточно широко распространены в мире викингов. Суровые испытания, выпавшие Одину в этом мифе, часто интерпретируют как обряд инициации шамана. Хотя это невозможно подтвердить точно из-за отсутствия описаний подобных ритуалов в древнескандинавских источниках, в сцене имеются буквально все отличительные черты классического обряда посвящения, так что это предположение очень правдоподобно. Один приносит себя в жертву Один был готов принять на себя невыносимые страдания и боль, если это служило его бесконечной тяге к знаниям, мудрости и силе. Однажды сидя на своём троне в Асгарде, с которого он мог видеть практически всё, что происходит в космосе, Один задержал взгляд на рунах, которые Норны вырезали на стволе и ветвях великого дерева, держащего Асгард на своих самых высоких ветвях. Его одолело алчное желание заполучить эту власть позволяющую записать идею и сделать её явной. Когда Один прелагал свою волю к достижению цели, он не позволял никаким препятствиям вставать на своём пути, пока не получит желаемое. В данном случае он знал, что потребуется не как не меньше, чем его собственная смерть и воскрешение. Традиционный метод принесения в жертву Одину это одновременно подвесить человека и пронзить его копьём. Так что Один проделал это всё с собой. подвесил себя на ветвях Иггдрасиля и пронзил копьём Гунгнир. Это было двойное самопожертвование. Он не просто пожертвовал собой, но пожертвовал себя себе. Целых 9 дней и ночей один висел на дереве. Его почти мёртвое тело раскачивалось на пронизывающем холодном ветру. Никто не приносил ему ни еды, ни питья. В его разуме, скорее мёртвом, чем живом, сохранялась только одна мысль руны. Затем они наконец пришли к нему и заполнили его сознание. Один видел их формы, постигал их тайны и получил девять песен силы, которые позволили ему их использовать. Следящим кровь ликующим криком он освободил себя и упал на землю. Его девятидневный пост закончился, когда он возродился к жизни, сделав глоток мёда поэзии. С того дня жизнь Одина стала походить на прорастающее семя. Одно открытие следовало за другим. Одно достижение обгоняло другое. Он получил силы, которые другие считали недоступными даже для богов, и казалось, ничто, кроме предначертанной судьбы, не стоит на его пути.